Глава 9. Дневник. Постоял над своей виртуальной могилкой, но голову пеплом посыпать не стал. Кстати, в реале уже ничего не болит, и это радует. Понимая, что промедление подобно повторной смерти, подобно, отправился к месту гибели. Дело в том, что не поборол в себе искушение забрать потерянное оружие и подобрать выпавшие ценности из мёртких тварей. Надеюсь, эта шайка еще не возродилась и у меня хватит времени вернуться в трактир, чтобы успешно закрыть выполнение квеста. Деньги необходимы, как воздух. Если их не найду, тогда затея с гидом и переносом его в реальный мир, где он обретет вторую жизнь, окажется провальной. Выбрал перемещение к месту гибели и вокруг меня образовался синий купол. Вспышка и перед глазами постепенно проясняется. Пришлось даже поморгать, чтобы восстановить зрение. Стою рядом с окровавленным копьём, на которое не так давно меня насадил мелкий гоблин, словно бабочку на булавку. Блин, даже как-то стрёмно о таком вслух говорить. А если кому-то расскажу, то засмеют. Здесь ничего не потерял, а опыт приобрёл. Сам себе возразил и подошёл к убитому шаману. Трупы гоблинов никуда не исчезли. Как и оружие с предметами, выпавшими при битве. Ну, как битве, стычке, с моей стороны неподготовленной и глупой. С чего решил, что мелкие воришки, едва достающие мне до пояса, не соперники? Я же даже врагов не посчитал, не проверил, а не прячутся ли кто-нибудь рядом. Ведь могли устроить засаду на игрока. Шпреть буду умнее. Хватит с меня одной надписи на могильной плите. Хорошо, что никаких штрафных санкций не получил, зато побывал на кладбище игроков. То, что успел увидеть, хватило для понимания масштабности. Краем глаза успел заметить не только обелиски, но даже склепы. А как они образовались? Явно их построили и не за просто так. Боюсь представить, в какие суммы обошлись такие напоминания о смерти. Но у скульптуры и стеллы Не знаю, зачем нужны. А вот насчёт склепа мысль интересная. Его можно использовать как место для отдыха, хранения, не слишком честно добытого. Сомневаюсь, что кто-то вправе посетить склеп, кроме самого игрока. Но есть тонкий момент, чтобы на кладбище попасть, необходимо умереть, а достигнув определённого уровня это ущерб себе. Но тогда за каким чёртом вкладывать деньги в такие строения? задался вопросом вслух и потёр висок. Голова тяжёлая. Накатывает усталость, а сделать ещё предстоит немало. Желудок заныл. Время приближается к вечеру. Бабу скал полянку, проверил хижины и даже пару сундуков разбил. Увы, вся добыча составила 150 монет. Две склянки с зельем маны, 10 плохеньких копий и амулет шамана. Смогу ли за всё выручить необходимую сумму? А ведь ещё требуется чем-то питаться. Ну, если квест признают пройденным, то крыша над головой обеспечена, а это уже половина дела. Боюсь, не хватит на дневник. Тяжело вздохнул и направился в город. Вновь пришлось использовать бег, понимая, что силы расходуются. и потребуется их как-то восстанавливать. Ну, всё же надеюсь, что на ужин денег хватит. Если что-то продам какую-нибудь вещь с торбы, но тогда на счету окажется ноль. А для чего мне открывать личный кабинет в банке, чтобы донаты из реала закидывать? Увольте. Не для того я играю. С такими расходами не согласен и ни рубля искусственному интеллекту не заплачу. С возвращением. Приветливо махнул мне страж, стоящий у ворот. Удачно прогулялись. Нормально, но надеялся на большее, честно признался, остановившись рядом с ним игровым персонажем. Любезный, не подскажешь, где трофеи могу сбыть? Если что-то стоящее, то обратись в аукционный дом. Но учти, ерунду там не принимают, а за оценку берут некую сумму с предмета, предупредил страж. Вот ж барыги, покачал я головой и уточнил. Так куда обратиться? Лавок, где торгуют артефактами навалом, но кто даст лучшую цену, понятия не имею, невозмутимо ответил страж. Понял, вздохнул я, не представляя, где раздобыть оставшиеся 450 монет при условии, что получу вознаграждение за пройденный квест. Добрался до трактира и атаскал хозяина. Выложил перед ним ключ и уточнил. Ты это потерял? Не волнуйся, с шайкой гоблинов-воришек я разобрался. Теперь тебе предстоит слово сдержать. Отлично! Поздравляю, ты отлично справился с поручением и за это получаешь награду. Деньги в твой профиль отправились, следует дождаться уведомления о зачислении. Так как ты новичок, то проверка займет несколько секунд, максимум один день. С улыбкой сказал трактирщик, с возделением глядя на ключ: "Подтверди транзакцию, а потом получишь свою вещь". Хмыкнул я: "На слово тебе верить нет причин". "Твоя взяла", со вздохом произнёс хозяин заведения. "Проверь счёт". "Другое дело", усмехнулся я, прочтя надпись, что квест завершён, призовые получены, а ещё начислено 3 балла к недоверчивости, которые защищают персонажа от обмана. Да, параметров много. За всеми сложно уследить, а лучше всего надеяться на собственную сообразительность. Кстати, про две недели бесплатного проживания в комнате трактира тоже запись появилась. Теперь у меня есть официальная крыша над головой. Но только все еще не хватает денег на задуманное. Поспешил из трактира на поиски того, кто позарится на сомнительную добычу. Удивительно, но и этот вопрос разрешился быстро. И, к моей радости, лучше ожидаемого. Копьес был в мастерскую по изготовлению оружия. За каждое дали по 15 монет, объявив, что наконечники хороши. А это ни много ни мало 150 монет. Найти того, кто выкупит амулет шамана, на который делал ставку, оказалось не так-то просто. В седьмой по счету лавке мне предложили 300 золотых. До этого все отказывались. А тут пожилая знахарка что-то интересное углядела. 700 хочу, сразу же поднял я ставку. Как водится, сошлись на 500 золотых. Не вашим, не нашим. Однако этих денег уже хватает на выкуп дневника амулета, чем сразу же и занялся. Посетил книжную лавку и забрал один из последних экземпляров. При этом продавщица поведала, что новинка пользуется спросом и уже первая партия почти распродана. Я-то уж было обрадовался, но деньги пока не поступили. Пришлось припомнить, что указано в договоре, которое заключил с барыгой-финансистом. А там черным по белому написано, что вознаграждение мне перечислиться только после обустройства личного кабинета в банке. Да и то тогда, когда в реале игрок напечатает дневник на 3D-принтере. Вот непруха. Немного расстроился я, но потом сам себе сказал. Если спрос будет... а он обязательно возникнет, то все равно получу больше предложенного бонуса. Однако о порядке суммы не загадываю. При этом подозреваю, что расходовать деньги в игре все равно потребуется. Недавно приобретенный меч изрядно затупился, и ему необходима правка, а лучше и вовсе новое оружие, достойное купить. Видел, что предлагают в оружейных лавках. Любо дорого посмотреть. Сталь похожа на дамасскую. Рукояти выполнены из дорогого материала. Мало того, почти каждый клинок добавляет владельцу приличное количество бонусов, в том числе и защиту от магии. Ну это если на ценник внимание не обращать. Как сказал один из мастеров оружейников: "Эх, паря, ты не причитай, что так дорого. Оружие ничего особенного из себя не представляет. Ну, магическая составляющая в нём имеется". Ну взять тот же легендарный или эпический клинок. Так его за миллионы готов купить. Вот только никто не продаёт. Почему? На эти деньги в реале уже безбедно жить можно, а задачился я. Кто сумел такой артефакт добыть, уже имеет очень высокий уровень. Должны были скопить денег. А потом? Что профестану делать? Обычным ножечком махать, надеясь на повторную удачу. Так у них сразу же случится падение рейтинга, а штраф им мгновенно съедят накопления. В мировых приключениях приходится продумывать каждый шаг и поставленные цели идти постепенно, пояснил оружейник и потерял ко мне интерес, так как в лавку зашёл покупатель, являющийся защитником слабых и выступающий за клан добра и света, если судить по его плащу. Ну, такую возможность игра давала, чтобы относительно легко прокачаться. Впрочем, не удивлюсь, что у таких игроков собственные мысли и мотивы. Может, у него друзья в этом клане, и они бьются плечом к плечу, помогая друг другу. Командная игра не всегда плоха, но требует дисциплины и свободного времени. А ещё в ней развито сильное подчинение главе клана. Боюсь, просто так никто никого не отпустит на все четыре стороны из такого сообщества. допускаю, что препятствий разрыву не станут, однако выставят счёт неустойку за несоблюдение внутриигровых правил. Опять-таки, большинство не читает, с чем соглашается, а это зря. Нависнет долг, а потом проценты клюют. Так и придётся навечно выполнять распоряжения высокостоящих в иерархии. Нет, не по мне такое. Лучше 10 раз оказаться убитым, но гордость не потерять. Гид, ты тут задал я вопрос, вернувшись в выделенную мне на 2 недели комнату в трактире. Имхак, где тебя носило? раздался на духом голос компьютерного помощника. Добывал артефакт, с помощью которого ты сумеешь оказаться в реале. Последовала напряжённая пауза. Мне даже показалось, что воздух сгустился. Объясни, как тебе такое удалось? попросил гид. Вкратце ему рассказал, как вёл переговоры, выполнял квест и искал деньги. "Прости, не понял, откуда ты вернулся к гоблинам, которых убил?" уточнил мой слушатель, когда я рассказ закончил. "С кладбища. Больно это признавать, но меня всё же убили", развёл руками, а потом сказал: "Сейчас твой скрипт перенесём в мой личный дневник, потом получим штрих-код, а в реале завтра его распечатаю". после чего синхронизируюсь со своим ноутбуком. Догадываешься, что дальше последует? Стану цифровой личностью в реальном мире, усмехнулся Гит. Пока ты превосходишь мои ожидания. Вот только всё же перестрахуйся и QR-код для печати получи раньше, чем я окажусь на странице дневника. Что если захотят проверить твои секреты, которые собрался из игры вынести? Сомнительно. Но подстраховаться не мешает, тут с тобой согласен. Да и делается это быстро, сказал ей и полез в торбу. Пара кликов и заявка на 3D-печать отправлена. Молниеносно одобрена и даже обозначена сумма за эту операцию. С ума сошли, возмутился я. Какие к чёрту 50.000? Да кто себе такое позволит? Даже пересчитал нули, подумал, что в глазах расплывается, но нет. Пятерка и четыре нуля. Будь последние неладные. Все мои старания к коту под хвост. Захотелось кого-нибудь пнуть и сорвать злость. Сдержался, понимая, что подходящий под эту должность только ноут. Но он такого не выдержит, а на новый у меня денег нет. «Имхак, ты не психуй. Посмотри на все с другой стороны». Попытался меня успокоить голос компьютерного помощника. «Это с какой?» Везде же полная задница. А как насчёт отчислений? Думаю, тебе просто пару недель надо подождать, и тогда получишь даже больше, заявил мой собеседник. Ты розовые очки сними, покачал я головой. Боюсь, всё не так просто. Если разобраться, то цифровой дневник, превратившийся в реальный и умеющий синхронизироваться с игрой, имеет высокую себестоимость. Как ни крути, а это специфический гаджет. И далеко не каждый захочет на него тратиться. В комнате на некоторое время воцарилась тишина, обдумывая сложившиеся обстоятельства. Первым прервал молчание компьютерный помощник. Он неуверенно спросил: "Думаешь, нас обули?" "Не то чтобы обули", криво усмехнулся я. "Просто не уточнили несколько важных деталей, про которые в зоопарке спросить забыл". «Поэтому вина на мне, как и выход из создавшегося положения». «И что ты решил?» — поинтересовался гид. «Сейчас ты свой код скопируешь в блокнот, а я в реале поищу деньги. Точнее, заплачу эти пятьдесят тысяч!» — мрачно произнес, прикинув, что пока игра убыточна. «Казалось бы, заработал на подвеске, радовался, доната не собирался делать. А тут раз!» и сумму трачу чуть ли не в два раза большую полученной. Или это и есть хитрая система вовлечения игрока в процесс? Своего рода как в казино, когда дают немного выиграть, потом проиграть, снова сорвать куш, а в итоге оставить без штанов. Ну, со мной такой фокус не пройдет. Я чертову игру на байты разложу и взломаю к такой-то матери. На искусственный интеллект злобный вирус напущу. Пусть с ним попытается справиться. Тебе следует установить на дневник пароль, напомнил гид, подумал и добавил. Лучше пару строк написать, а то и рисунок сделать, чтобы изменить размер файла. А твой код разве его объём не увеличит? удивился я. Сложно сказать, принадлежиту игре и не факт, что окажутся изменения заметны. Осторожно заметил скрипт. Перестраховывается. Ну его понимаю. Мало кто захочет оказаться стёртым. Он рискует своим существованием, а я лишь деньгами. А пароль для работы с артефактом и в самом деле необходим. Если все данные для постороннего человека, открывшего личный дневник, окажутся зашифрованы, то это хорошо. Готово, объявил я, когда выполнил просьбу гида и даже схематично сделал пару зарисовок. Художник из меня так себе, однако у моего предшественника дела с этим обстояли намного лучше. Шаман гоблинов получился очень похож и харизматичен. Волки, с которыми первыми столкнулся в этом мире, страшны, а вот хряк – милашка. С чего у него на морде улыбка? Хм, а не зарисовывать ли всех тварей, с которыми еще столкнусь? Задумчиво сам себя спросил, но потом отрицательно качнул головой. Нет, над дневник у меня другие, далеко идущие планы. Получится их реализовать? Сомневаюсь. Внедрить в игровой процесс какую-нибудь программу прямо из виртуального мира вряд ли получится, слишком риск велика оказаться пойманным на читерстве. Оставлю это на крайний случай, пока на себя понадеюсь. Готово. Свой код скопировал, доложил компьютерный помощник. Имхак, дело за тобой. Завтра отправлюсь в офис игры и напечатаю дневник, сказал я и не удержался от дивка. Сейчас уже поздно, а меня ещё пригласили на вечеринку. С соседом надо дружить, в том числе и новыми знакомствами обзаводиться. Это правильно, нельзя себя запирать в виртуальном мире, согласился Гита, потом предупредил: У тебя бодрости осталось пара единиц, требуется отдых. Точно, покивал я. А то персонаж двигается как в замедленной съемке. Уж было думал, что ресурсов на это не хватает. Ладно, сеанс игры завершаю, предупредил я и вышел из мировых приключений. Ноут выключил, а сам глубоко задумался. Чем больше погружаюсь в игровой проект, созданный искусственным интеллектом, тем отчетливый понимаю масштабность и размах. Но не только он меня поражает. Структура огромна, почти неотличима от реальности, и в ней легко забыться и отрешиться от реального мира. Получится ли держать все это под контролем? Вычислительных ресурсов с каждым днем требуется все больше. Новые игроки регистрируются, а за ними необходим пригляд. Уверен. Ввиду по игре множества и мало кто заметит, что мой исчез. Или я тут ошибаюсь, и код за такими изменениями следит. Кстати, а что произойдёт с моим компьютерным помощником? Он же пока ещё в игре. В ней и останется, а его структура и алгоритмы кратно увеличатся. Заметит искусственный интеллект изменения. Есть ли в программе скрипта некий маркер, который обнуляет память Получается, требуется внести в код изменения. Гм, а ведь проблемы возникают одна за другой. Уже не так сильно уверен, что компьютерный помощник мне настолько необходим. Нет, в реале заполучить такую прогу дорогого стоит. Но есть ли смысл её продолжать использовать в мировых приключениях? Голова плохо соображает. Сам себе пожаловался и потёр виски. Еще и чертова музыка думать мешает. Нахмурился, только сейчас сообразив, что за стенкой гулька, на которую приглашен. Впрочем, голосов не слышно. Лишь из динамиков орет какой-то певец и глухо бьют ударные. Посмотрел на часы и удивился. Всего-то шесть вечера, а выжат как лимон. «А как насчет разминки?» Сам себя спросил и сразу приступил к делу. «Мышцы слушаются плохо». Количество отжиманий, наклонов, нахождения в планке и так далее показало, что до нормальной физической формы мне как пешком до луны. И ведь мой предшественник когда-то занимался спортом. Вот только останавливаться нельзя. Если забросить, то мгновенно в развалину превращаешься, хотя и выглядишь неплохо. Ну, со временем всё больше появляется лень, различных соблазнов, а следом начинает расти живот. Но это не про меня. Однако перед глазами такие знакомые были. А теперь в душ. Сам себе сказал, взял полотенце, сменную одежду и вышел из комнаты. Почти нос к носу столкнулся с тремя девицами, одна из которых уверенно стучала в дверь соседа и под нос себе ругалась. Мое появление не произвело ни фурора, ни томных вздохов, ни завистливых взглядов. При этом на мне лишь спортивные штаны. Блондинка скользнула взглядом по моей груди и сморщила носик. Её подруга и вовсе рявкнула: "Час застыл. Проходи давай. Нашёл что продемонстрировать?" "И чем ты недовольна?" хмыкнул я. "Напомню, что тут живу и вас не звал". "Молодой человек", надменно произнесла главная в этой троице. "Простите, но от вас воняет. Насколько понимаю, вы исследовали в душ?" Так будьте добры, не задерживайтесь, а то тут дышать станет нечем. Твоя правда, хмыкнул я и направился прямо на гордячку. Пройти-то дай, хам! Всё же освободил ото проход в ванную комнату. Посмеиваясь про себя, я невозмутимо прошёл мимо. Если не ошибаюсь, той, за которой ухаживает граф Вавилов, и что с соседим двер не открывает? Кстати, Так и не понял, почему они в общаге собрались отмечать начало учебного года. Матвей как-то невнятно это объяснил, но я не уточнил. Сейчас же, видя какие на девушках украшения, то вывод однозначный: в деньгах не нуждаются. А с учётом того, что граф проставляется, то и вовсе непонятно. Неужели господин Вавилов настолько беден? Но тогда бы к нему девицы точно не пришли, слишком гордые и заносчивые. «Неясно и то, почему они гуляют именно у моего соседа», который наконец-то на пороге показался и воскликнул. «Прошу простить, вышла небольшая заминка. Дамы, вы очаровательны, рад вас приветствовать!» Он чуть поклонился, а потом выпрямился и продолжил. «Надеюсь, в моей скромной обители вам понравится, и вы останетесь довольны. Граф Вавилов приложил к этому много усилий». «Посмотрим, пока одно разочарование». надменно произнесла гордая блондинка и скосила в мою сторону глаза. «Это мой сосед, Алексей Голицын. Вы на него зла не держите, он на первом курсе и не понимает, кто есть кто», сказал мой сосед и сделал какой-то непонятный намек. «Думаю, нам всем следует позаботиться о парне. Не так ли?» «Ну, раз первый курс», прищурилась блондиночка и не договорила. «Что-то она замыслила». Скорее всё в компании нужен тот, над кем можно постебаться и поиздеваться. На эту роль выбрали меня. Хм, им же хуже. Правда, интуиция подсказывает, что вечер обернётся драчкой, если не обычным мордобоем, то словесным уж точно. Не простят мне такого пренебрежения к заносчивой гордячке. Ну, признаю, девушка симпатичная. Фигурку у неё что надо, правда, чуточку не в моём вкусе. Глубна накачены а грудь явно увеличена. Или это обман зрения? Дамы используют различные трюки по изменению внешности. В этом им равных нет. Идет этакая красотка, а если под дождь попадет, то окажется серой мышкой, и это мягко сказано. Струй воды падает на голову, а я вновь возвращаюсь мыслями к текущим проблемам. Нет, не тому, что происходит в комнате соседа. Необходимо решить, как поступить с гидом. Понятно, что пока предпринять ничего не могу, не заполучив его код. Для этого дневник необходимо заполучить и убедиться, что мой план работает. Что если искусственный интеллект игры обнаружит утечку? В общем-то ничего страшного. В правилах такое не обговаривалось, к читерству отношения не имеет, так что в своём праве. Другой вопрос как скрипт использовать дальше? Попытаться сделать его личным помощником в игре или прокачивать в реальном мире. Для взломов и сбора информации такая разумная прога необходима. Где он больше пользы принесёт? Нет однозначных ответов. Время покажет, а планы на то и существуют, чтобы они на ходу менялись. Не успел выйти из ванной комнаты и переодеться, а сосед тут как тут, ломится в дверь и зовёт на пирушку. убеждая, что это традиция такая. Матвей, могу оказаться лишним в вашей компании, привёл я аргумент, смотря на парня. Лёха, братан, мы все студенты, да ещё живём рядом, какой лишний? О чём ты? с энтузиазмом отвечает тот, и в его голосе, как ни странно, не чувствую фальши. Хорошо, убедил. усмехаюсь, помня, что он учится на юриста и может оказаться полезен. Тогда пошли. — кивает сосед в сторону выхода. А комнатка у соседа намного больше моей. Обставлена скромно, но со вкусом. Посередине стол-трансформер, за которым расположилась компания молодых людей. Блюда на столе ресторанные, сразу видно по небольшим порциям и как они оформлены. Парней четверо, не считая Матвея, а девушек шестеро. Неужели ошибся и меня позвали, чтобы составить кому-то пару? Знакомимся быстро. Оля, две Марии, Елена Мила и Снежана. Граф Вавилов Максим, его приятель Глеб, Василий и Анатолий. Фамилии не запоминаю. Большинство со второго курса. Специальности тоже разнятся, но этому находится объяснение. Первые два курса общеобразовательные, предметов по специальности мало. Вот и пересекались на лекциях. — заявила Снежана и повела плечиком, после чего добавила. «Алексей, ты сам поймешь, когда начнешь бегать за понравившейся студенточкой. Пойми, за нами?» — она кивнула на подруг. «Парни так и уеваются. Друг друга задирают». «Когда такое было?» — возмутился ее ухажер, демонстративно обняв и к себе притянув. «Или мне что-то неизвестно». «Алексей, тебе необходимо выпить штрафную». произнес граф, что-то выслушивая от Ольги, которая ему на ухо шептала. «В том числе и перед девушками извиниться, что встретил их полуголым и вдобавок нагрубил. Я прав?» Он с прищуром на меня посмотрел. «Частично», — хмыкнул я и взял предназначенный мне бокал. «Виски» — сразу определил. «Его не пожалели, налили до краев, задумали напоить. Ну, посмотрим, кто кого». За одно и собственную силу воли проверю. Когда ты умел держать себя в руках и не пьянеть, если этого хотел. Медленно цежу обжигающий горло напиток. Ну, не слишком-то он качественный, но сойдёт. Матвей меня усаживает напротив пасси Графа, а тут ко мне интерес потерял, пытается завладеть вниманием будущий банкирши. Зато Мила начала проявлять интерес, расспрашивая, кто и откуда, чем родители занимаются и каковы мои успехи на поприще IT.